Программа подготовки слушателей-космонавтов включала в себя теоретический курс, комплекс специальных испытаний и тренировок, а также общефизическую подготовку, в которой ведущую роль играло плавание. Мало ли как сложатся обстоятельства, вдруг придется приземляться на воду. Теоретическая подготовка заключалась в изучении основ космической и ракетной техники, изучении конструкции космического корабля «Восток», а также прохождении курсов астрономии, геофизики, медицины и киносъемки. Ничего удивительного, ведь все увиденное нужно было задокументировать. Комплекс испытаний и тренировок был разносторонним. Условия невесомости создавались во время полетов на специально оборудованных самолетах с помощью перехода от резкого набора высоты к резкому снижению. Режим невесомости длится недолго, не более 30 секунд. Но в течение одного полета выход в состояние невесомости происходил многократно. Сама по себе невесомость возникает лишь при удалении от Земли на тысячу километров, когда на объекты перестает действовать сила земного тяготения. Вроде бы в невесомости нет ничего страшного, но в обычной жизни человек не испытывает этого состояния. И для того, чтобы более-менее комфортно чувствовать себя в невесомости, нужно тренироваться. В условиях невесомости все происходит иначе, чем на земле, начиная с приема пищи и заканчивая отправлением естественных надобностей. Отправление естественных надобностей Важный элемент жизнедеятельности организма. О нем не принято распространяться, но игнорировать его нельзя. Первый американский космонавт талан Бартлетт Шепард, отправившийся в полет 5 мая 1961 года, был вынужден справить малую нужду прямо в скафандр, потому что конструкторы не стали разрабатывать туалет на борту корабля ради 15-минутного полета. Вроде бы и правильное решение. Ну, зачем тратить силы и средства понапрасну? Но никто не подумал о том, что старт может задержаться из-за погодных или технических проблем. В результате на девятом часу пребывания в скафандре Шепарду пришлось выходить из положения столь неожиданным способом, который не только подпортил впечатление от полета, но и мог вызвать сбои в работе встроенных в скафандр датчиков и систем. Другого выхода не было. Или так, или переносить широко разрекламированный полет. Из двух зол организаторы выбрали то, которое представлялось им наименьшим. Советские конструкторы подходили к решению поставленных задач более обстоятельно. Да и сами корабли серии «Восток» изначально проектировались для длительных, многосуточных полетов. Поэтому на борту был устроен космический туалет простой, но остроумной конструкции. Вентилятор, работающий в качестве насоса, втягивал отходы жизнедеятельности, не позволяя им разлететься по всему кораблю в условиях невесомости. Жидкие твердые фракции попадали в отдельные сборники, которые убирались в отсек для отходов. Очистку воздуха от неприятных запахов обеспечивал воздушный фильтр. Для мужчин и женщин были разработаны разные сменные насадки. Конструкция оказалась настолько удачной, что не претерпела кардинальных изменений до сих пор. Простота устройства обеспечивает высокую надежность, но в случае чего космонавты могут выступить в роли сантехников. Они же «на все руки мастера». В специально оборудованных барокамерах слушатели привыкали к перепадам атмосферного давления. В звукоизолированных сурдокамерах они привыкали к изоляции от внешнего мира и монотонности обстановки. А в термокамерах учились переносить тепловые нагрузки. «К высоким температурам я привык еще в то время, когда, будучи ремесленником, работал у огранах с расплавленным металлом», — пишет в воспоминаниях Гагарин. «Советского человека огнем не испугаешь». Сидишь один в термокамере, не с кем перекинуться словом, и вспоминаешь, сколько раз наши люди при адских температурах меняли колосники в топках или ремонтировали футировку в столеплавильных печах. Им, пожалуй, было потруднее, чем нам, они ведь работали при температуре и побольше. Одним словом, все закаляется на огне, закалялись и мы. Во время старта, когда работают мощные двигатели, возникает сильная вибрация, которую будущих космонавтов готовили на специальных вибростендах. Еще во время первых полетов на реактивных самолетах было установлено, что тренировки улучшают переносимость вибрации. Стать абсолютно нечувствительным к ней невозможно, но можно свести ее воздействие на организм к минимуму, к легкой щекотке, как выражаются врачи. «Устроишься в этом аппарате, и тебя всего трясет часа, то и больше, как в лихорадке», — вспоминал Юрий. «Все тело вибрирует, словно натянутая струна. Но ничего, привыкли». Вращение на центрифуге помогало привыкнуть к перегрузкам, возникающим во время подъема и спуска. По сути, центрифуга представляет собой скоростную карусель. В 50-е годы прошлого столетия в США и Западной Европе существовал аттракцион, называемый роторной каруселью. Сильное вращение огромного цилиндра до 33 оборотов в минуту создавало центробежную нагрузку почти в 3G, то есть вес человека увеличивался втрое. Находящихся внутри цилиндра людей прижимало к стене, а ради пущего эффекта пол мог убираться из-под ног. Над роторными каруселями могли устраиваться обзорные площадки для зрителей, которые наблюдали за происходящим. Так владельцы аттракциона увеличивали свои доходы. На первый взгляд, все было хорошо и даже замечательно. Море адреналина, море веселья. Но у многих желающих поразвлечься возникали проблемы со здоровьем, да и травмы случались, так что популярность этого аттракциона длилась недолго. Почему мы о нем вспомнили? Да потому что с нагрузок в 2-3G начинались тренировки будущих космонавтов, а в конечном итоге они доходили до 13G. Столь высокая нагрузка была необходима, потому что такая могла возникнуть при спуске на Землю. Пребывание в центрифуге длилось не менее пяти минут. Гагарин переносил вращение, как и прочие тренировки, хорошо, с незначительными последствиями. Также проводились полевые занятия, тренировки в макете кабины космического корабля «Восток». К малым пространствам нужно привыкать долго, по многу раз отрабатывая каждое движение. О парашютной подготовке уже было сказано выше, а краткий обзор общей физической подготовки нам оставил сам Гагарин. Рабочий день наш начинался с часовой утренней зарядки. Занимались на открытом воздухе, в любую погоду, под наблюдением врачей. Были и специальные уроки по физкультуре, гимнастика, игры с мечом, прыжки в воду с трамплины и вышки, упражнения на перекладине и брусьях, на батуте с гантелями. Много плавали и ныряли. Люди, не умеющие плавать, боящиеся воды, в космонавты не годятся. Все эти занятия вырабатывали у нас навыки свободного владения телом в пространстве, повышали способность переносить длительные физические напряжения. Широкую известность получила рассказ о том, как в пищу будущих космонавтов подмешали препарат, вызывающий выраженную головную боль. И только Гагарин сказал о том, что у него болит голова. «Достоверно неизвестно, как оно было на самом деле, но логика подсказывает, что подобные проверки могли проводиться. Нужно же понимать, насколько правдиво рассказывает слушатель космонавта о своем самочувствии. Домой приходил усталый, ног под собой не чуял», — вспоминал Гагарин. «Понянчусь с дочкой, присяду и начинаю клевать носом. Жена беспокоится, все допытывается. Что, мол, с тобой?» И вынудила так и сказать. «Собираюсь в космос. Готовь чемодан с белишком». Валя восприняла это как шутку, но вопросов больше не задавала. Как все жены офицеров, она старалась не вмешиваться в мои служебные дела. Валя знала, то, что можно сказать, я не стану таить от нее. Ну а о том, чего говорить нельзя, лучше и не расспрашивать. Я был доволен, и все сказал, и ничего не сказал. Тренировать разом 20 человек оказалось сложно, тем более, что тренировки были особенными. Инструктор Марк Лазаревич Галай, опытный летчик-испытатель, герой Советского Союза, учил слушателей космонавтов тому, что никогда не делал сам. Космонавтов, как и представители любой другой профессии, учат более опытные преподаватели той же профессии, пишет в своих воспоминаниях Марк Лазаревич Но тогда с этим были затруднения Людей с опытом полета в космос не было, стали подбирать что-то похожее И наиболее близкими к этому оказались летчики-испытатели У лётчика-испытателя одна из важных сторон его профессиональной деятельности — умение до полета на Земле проиграть, продумать все возможные ситуации и предугадать, что будет в полете. И решили, что готовить космонавтов надо на тренажере, который представлял из себя космический корабль, в котором задействована имитация системы индексации и научного управления. Для того, чтобы сделать тренировки более продуктивными, из 20 слушателей отобрали шестерых наиболее подходящих кандидатов – Юрия Гагарина, Германа Титова, Анатолия Карташова, Павла Поповича, Валентина Варламова и Андрияна Николаева. Карташова вскоре отчислили из отряда, потому что при тренировках на центрифуге у него возникли кровоизлияния из подкожных кровеносных сосудов. «Это событие не прошло бесследно», — пишет в своих воспоминаниях врач Адилия Котовская, руководившая в частности тренировками слушателей на центрифуге. «Почувствовалось определенное напряжение среди оставшихся. Потребовались обсуждения, разъяснения». И вот, пожалуй, первый случай, который выделил Юрия Гагарина как лидера и высветил истинные характеры других кандидатов в космонавты. Он призвал своих товарищей быть спокойными и продолжать проходить испытания тренировки. Справедливости ради надо отметить, что его поддержали и другие товарищи, но далеко не все. То есть в эти дни проявились черты характера Юрия Гагарина, которые, вероятно, и определили выбор его космонавтом номер один. Юра Гагарин производил на меня очень приятное впечатление. Чем? Он был всегда ровным, уравновешенным, спокойным, улыбчивым. Но если мы ему задавали серьезные вопросы, то он всегда обдумывал свой ответ. «Был всегда любезен и любим моим персоналом и лаборантами. Юра был мудрый. В нем были заложены черты будущего лидера. Он мог подойти к любому из своих товарищей по новой работе, сделать замечания. Он мог себе это позволить, хотя они все были равны между собой». Или мог хлопотать за кого-то, и это очень ценилось. Я думаю, что ребята это тоже видели. Все испытания он проходил спокойно, ровно, и с ним ничего не случалось. Словом, он был надежен. Но при этом он не скрывал своих внутренних ощущений. Бывало, подходил и просил, чтобы вращение перенесли на другой день. Можно я в другой день. Я немного простудился и неважно, сегодня себя чувствую. И, конечно, мы разрешали. Вместо Карташова в шестерку кандидатов был введен Григорий Нелюбов. Вскоре произошла еще одна замена. Во время купания на Медвежьих озерах близ городка Валентин Варламов при прыжке в воду ударился головой о песок и получил смещение шейного позвонка, которое в конечном итоге привело к отчислению. Варламова заменили Валерием Быковским. Пока никто из кандидатов в космонавты не имел преимущества перед другими. Разумеется, каждый волновался. А ну как, выберут другого. Все понимали, что одним полетом дело не ограничится, но каждый хотел быть первым. 17 и 18 января 1961 года члены «шестерки» держали экзамены перед комиссией под председательством генерала-лейтенанта Каманина. В первый день слушатели, находившиеся в кабине макета космического корабля, рассказывали об устройстве спутника и действиях космонавта на различных этапах полета. Григорий Нелюбов и Валерий Быковский получили оценку «хорошо», а остальным поставили «отлично». «Для отработки различных вариантов полетного задания инженеры соорудили отличный стенд-тренажер, оснастили его остроумными электронно-модулирующими устройствами», — вспоминал Гагарин. «Займешь кресло в кабине, а перед тобой стрелки приборов, и то вспыхивающее, то гаснущее разноцветное табло воспроизводят различные изменения обстановки, какая может сложиться в полете». Тут же радиопереговоры, записываемые на магнитофонную ленту, и наблюдение в иллюминаторе через оптический ориентатор, и ориентировка по глобусу, и ведение борт-журнала. Успевай только поворачиваться. В макете кабины имитировался не только нормальный полет так, как он должен был протекать по всем расчетам, но и различные аварийные варианты. Словом, все делалось на Земле по полетному, да еще в защитном скафандре, в гермошлеме и гермоперчатках, обеспечивающих сохранение жизни и работоспособности космонавтов в случае разгерметизации кабины. И пищу, и воду тоже принимали в этом одеянии. Подробнее о стенде, на котором обучались первые космонавты, рассказал инженер Станислав Тарасович Марченко, занимавшийся разработкой систем отображения информации и управления космических летательных аппаратов, а также и тренажерами. Стенд был создан достаточно простой. Был принесен макет космического корабля «Восток». На него поставлена приборная доска, пульт управления, рукоятка, И создан упрощенный пульт инструктора с набором тумблеров-потенциометров для того, чтобы инструктор, сидя за ним, мог включать сигнализаторы перемещать стрелки приборов, а также управлять тренажером. В качестве имитатора внешней визуальной обстановки была использована телевизионная система. Телевизионный датчик использован был от пилотажного индикатора системы обобщенной информации, а к иллюминатору было представлено видеоконтрольное устройство. Был полностью использован задел по электронно-лучевым индикаторам приборных досок самолетов. Много было трудностей технических и организационных. Зато когда все было собрано и заработало, выяснилось, что даже у разработчиков подобный стенд отсутствует. Приезжал Сергей Павлович Королёв опробовать тренажер. Ну и, конечно, первая группа космонавтов в полном составе жила у нас в городе, тренировалась на этом тренажере, слушала лекции по устройству приборов и сдавала экзамены Государственной комиссии. Методическая часть подготовки была поручена заслуженному лётчику-испытателю Галаю Марку Лазаревичу. Много вопросов и недоразумений было в процессе подготовки. Как интересную особенность, хочется отметить, что если в споре с нами, разработчиками, будущим космонавтам первой группы не удавалось нас в чем-то убедить, то, как правило, как последний аргумент, они подводили в качестве тяжелой артиллерии симпатичного старшего лейтенанта Юру. Хотя, конечно, в то время никто, и они сами, не знали, что он полетит в космос первый. На следующий день, 18 января, состоялся экзамен по теоретическому курсу космического полета, который был похож на обычные экзамены. Слушатели отвечали на три вопроса вытянутого билета и на дополнительные вопросы. Все сдали теорию на отлично. Комиссия рекомендовала следующую очередность использования космонавтов в полетах. Гагарин, Титов, Нелюбов, Николаев, Быковский, Попович. Сама по себе эта рекомендация пока еще ничего не гарантировала. Мало ли что могло случиться до полета. Но все же она расставляла приоритеты в отряде. В эти дни у меня часто возникали вопросы. Кто из этой шестерки войдет в историю как первый человек, совершивший космический полет? Кто первым из них, возможно, поплатится жизнью за эту дерзкую попытку? Писал в своих воспоминаниях Николай Каманин. На эти вопросы пока нет ответов, но можно предвидеть, что при отличной работе техники любой из них справится с ролью космонавта. Все шестеро космонавтов — отличные парни. О Гагарине, Титове и Нелюбове сказать нечего, они не имеют отклонений от эталона космонавта. 4 апреля 1961 года главнокомандующий военно-воздушными силами Вершинин подписал удостоверение пилотов-космонавтов Гагарину, Титову и Нелюбову. К тому времени семья Гагариных увеличилась. 7 апреля 1961 года родилась дочь Галина. «У нас в семье царило весеннее настроение», — вспоминал Юрий Алексеевич. «Родилась вторая дочка, и мы дали ей весеннее имя — Галочка. А я ходил по комнате, держа ее на руках, и напевал «Галя Галинка, милая картинка». Статистика была скорее обнадеживающей, чем пугающей. Из семи космических кораблей, ставших прототипами «Востока», пять вышли на орбиту, и три произвели посадку по нормативам. Но в одном случае посадка оказалась аварийной, а самый первый из прототипов, из-за сбоя в системе ориентации, при начале торможения вместо входа в атмосферу был выброшен на более высокую орбиту и летал по ней до 5 сентября 1962 года. Пожалуй, прежде чем переходить к рассказу о последних предполетных днях, нужно сказать несколько слов о судьбе Григория Нелюбова, «Вечного дублера», Он был вторым дублером Гагарина, а после дублером Титова, Николаева и Поповича. Впрочем, это сейчас мы говорим дублер, А тогда использовали слово «запасной». В космос он так и не попал. 27 марта 1963 года Нелюбов вместе с двумя другими слушателями-космонавтами, Иваном Аникеевым и Валентином Филатьевым, были арестованы патрулем комендатуры на станции Чкаловская за мелкое хулиганство и появление на людях в нетрезвом виде. Всех троих отчислили из отряда космонавтов. Нелюбов вернулся к летной службе на Дальнем Востоке. Он тяжело переживал свое отчисление и лечил депрессию водкой. 18 февраля 1966 года Григорий Нелюбов попал под поезд и погиб. Комиссия, расследовавшая обстоятельства его гибели, пришла к выводу о самоубийстве. причина отчисления Нелюбова и его самоубийства не афишировались по имиджевым соображениям. Кандидат в космонавты, да еще столь известный, не мог оказаться хулиганом и пьяницей. В народе внезапному исчезновению Нелюбова нашлось объяснение. Пошли слухи о том, что он погиб в результате неудачного космического полета, обстоятельства которого были засекречены. 8 апреля 1961 года на заседании Государственной комиссии по пуску космического корабля «Восток» было утверждено задание на космический полет, которое предусматривало один виток вокруг Земли на высоте 180-230 км продолжительностью в полтора часа. Цели полета были следующими. Проверка возможности пребывания человека в космосе на специально оборудованном корабле проверка в полете оборудования корабля и радиосвязи, проверка средств приземления. Присутствовавший на заседании генерал-лейтенант Каманин предложил считать первым кандидатом на полет Юрия Гагарина, а Германа Титова – запасным. Комиссия единогласно согласилась с этим предложением. Хотя для них это решение, зафиксированное еще в январе выпускной экзаменационной комиссии, не составляло секрета, тем не менее была заметна радость Гагарина и небольшая досада Титова», — вспоминал Каманин. А вот как Николай Петрович объяснял свой выбор. «Меня неотступно преследует одна и та же мысль. Кого послать в первый полет, Гагарина или Титова? И тот, и другой — отличные кандидаты. Но в последние дни... «Я все больше слышу высказываний в пользу Титова, и у меня самого возрастает вера в него. Тито все упражнения и тренировки выполняет более четко, отточенно и никогда не говорит лишних слов». А вот Гагарин высказывал сомнения о необходимости автоматического раскрытия запасного парашюта. Во время облета района посадки, наблюдая оголенную обледенелую землю, он со вздохом сказал «Да, здесь можно крепко приложиться». Во время одной из бесед с космонавтами, когда я рекомендовал им пройти катапультирование с самолета, Гагарин отнесся к этому предложению довольно неохотно. «Титов обладает более сильным характером. Единственное, что меня удерживает от решения в пользу Титова, это необходимость иметь более сильного космонавта на суточный полет. Второй полет на 16 витков будет бесспорно труднее первого одновиткового полета». Но новый полет и имя первого космонавта человечество не забудет никогда, а второе и последующее забудутся так же легко, как забываются очередные рекорды. Трудно решать, кого посылать на верную смерть. И столь же трудно решить, кого из двух-трех достойных сделать мировой известностью и навеки сохранить его имя в истории человечества». Можно сравнить характеристики Юрия Гагарина и Германа Титова, составленные в сентябре 1960 года. Полностью их приводить нет смысла. Возьмем основное. Итак, Гагарин. Интеллектуальное развитие высокое. Эмоциональные реакции соответствуют характеру воздействующих раздражителей. Волевые процессы устойчивы. В структуре личности преобладают общительность, оптимизм, здоровый юмор. Дисциплинированный, грамотный офицер. К вопросам службы относятся добросовестно. Строевая выправка и внешний вид хорошие. С товарищами общителен в обращении вежлив. Общая теоретическая подготовка хорошая. Материал усваивает легко. Зачеты сдает с общим баллом 4,8. По характеру спокойный, жизнерадостный. Критику воспринимает правильно. За время пребывания в центре зарекомендовал себя одним из наиболее подготовленных слушателей. Титов. Интеллектуальное развитие высокое. Эмоциональные реакции соответствуют характеру воздействующих раздражителей. Волевые процессы устойчивы. Отличается логичностью, точностью и последовательностью мышления. Исследовательским умом. Дисциплинированный, грамотный офицер. Уставы СА знает. В обращении с товарищами и старшими тактичен. Общий теоретический уровень высокий. Теоретический материал усваивает легко. Зачеты сдает с общим баллом 5. По характеру спокойный, упорный в достижении намеченной цели. Самокритичен, скромный. Является наиболее подготовленным во всех вопросах слушателем. Большинство характеристик писалось по шаблону с употреблением одних и тех же штампованных фраз. Но в данном случае составители подошли к вопросу творчески, и за строками казенного документа, ясное дело секретного, хорошо виден человек. В приведенных отрывках определяющее значение имеют последние фразы. Гагарин зарекомендовал себя одним из наиболее подготовленных слушателей, а Титов является наиболее подготовленным во всех вопросах слушателям. Кроме того, в характеристике Титова есть фраза «Отличается логичностью, точностью и последовательностью мышления, исследовательским умом». Все это перекликается с тем, что пишет Каманин. «Единственное, что меня удерживает от решения в пользу Титова, это необходимость иметь более сильного космонавта на суточный полет. Он был тренирован так же, как и я, и, наверное, способен на большее», — писала Титове Гагарин. Может быть, его не послали в первый полет, приберегая для второго, более сложного. Герман Степанович Титов 6-7 августа 1961 года выполнил первый в истории длительный космический полет продолжительностью 25 часов, в ходе которого 18 раз облетел нашу планету. Данные, полученные Титовым в ходе полета, имели высокую научную ценность и, кроме того, позволили существенно улучшить программу подготовки космонавтов. В частности, благодаря Титову был открыт синдром космической адаптации, также называемой космической болезнью, поскольку симптоматика схожа с морской болезнью. Вклад Титова в развитие отечественной космонавтики велик, но быть первым — это быть первым. При слове «космос» на ум сразу же приходит фамилия Гагарин. Впрочем, сам Титов в своих выступлениях, в том числе и при жизни Гагарина, всегда говорил. «Да, я был очень огорчен. Я очень хотел пойти первым. Но я честно говорю, что по своему характеру, складу, по общению с людьми, конечно, Гагарин более подходил стать первым». Сопоставляя насыщенный процесс подготовки космонавтов с полным автоматизмом полета, можно задаться вопросом, а зачем, собственно, обучать космонавту управлению кораблем, если он этим не занимается, а все делает автоматика? По этому поводу можно сказать только одно. На автоматику надейся, а сам не плашай. Космонавт не экскурсант, а контролер. Во время полета он наблюдает за тем, как работает техника, и в случае возникновения сбоев должен быть готов принять управление на себя и приземлить корабль в заданном месте. Марк Галай вспоминал, что во время подготовки проекта сообщения ТАСС о первом полете человека в космос на космодроме спорили, как назвать космический корабль, и в конечном итоге назвали его пилотируемым, ведь космонавт имел возможность управлять кораблем и умел это делать. В окончательный вариант сообщения слово «пилотируемый» не вошло, но зато Гагарина в нем называли «пилотом-космонавтом». Знаете, что, пожалуй... Самое интересное во всей предполётной подготовке космонавтов. То, что Гагарин и его запасной ТИТОВ ночь перед полетом проспали безмятежным сном, причем без помощи снотворных препаратов. Такой выдержкой, таким умением владеть собой можно только восхищаться. Сергей Королёв ту ночь долго не мог уснуть, а начальник Центра подготовки космонавтов полковник Карпов вообще не сомкнул глаз. по скрипту Наряду с «достоверными» в кавычках сведениями о том, что Юрий Гагарин на самом деле в космосе не был, время от времени всплывают не менее «достоверные» сведения, что Гагарин был далеко не первым советским космонавтом. Мол, люди отправлялись в космос и раньше, только им не удавалось вернуться живыми. Приводятся имена мнимых предшественников Гагарина и даты их полетов. Прочтешь и поневоле задумаешься, неужели это правда? Что можно сказать по этому поводу? Первое. Человек волен верить во что угодно, хоть в существование владыки миров Ктулху, спящего на дне Тихого океана. Второе. Прежде чем поверить, нужно хорошенько подумать. Третье. Достоверность того или иного факта легко проверяется сравнением информации из разных источников. О том, что до Гагарина из живых существ в космосе побывали только собаки, известно из множества источников, а сенсационные сведения горе-разоблачителей никаких подтверждений не имеют. Это все. И дохранит легковерных ктулху.